Глава третья. Урожай выдался на славу. Собрали его без потерь. Грядущей зимой его хватит, чтобы прокормить и скотину, и людей гарнака. Лето было не таким сырым, как прошлые годы. Солнце помогло вырастить зерно и высушить сено. Когда урожай поспел, погода установилась солнечная, и мягкая. Коровы мирно паслись на лесистых склонах холмов, где была густая и сочная трава. В садах висели яблоки, становясь с каждым днем тяжелее и слаще. Уин, Энит и малышка Мар присматривали в зале за многочисленными приготовлениями к двум свадьбам, которые будут праздноваться через три дня. Дьюи и Эйнион в последний раз отправились поохотиться, чтобы пополнить запасы кладовой. Женихи, сопровождаемые Ризом, приедут только накануне свадьбы. Мейдока и его сестру ожидали завтра. Три месяца назад он провел в Гарнаке всего одну ночь и с тех пор больше не появлялся. За все это время он написал ей несколько писем. Одни были нежными, другие носили деловой характер. Он прислал Уин подарки, при виде которых Кейтлин позеленела от зависти, поскольку ее жених прислал всего лишь одно дурное исполненное жерелье, которое даже Уин вынуждена была признать уродливым. В шкатулке из слоновой кости лежало полдюжины красивых золотых заколок для волос, украшенных розовым жемчугом. Прекрасная ирландская цепь червоного золота гранатовое и аметистовое ожерелье, каждому из которых подобраны серьги. А однажды Уин получила от него клетку из ивовых прутьев с бледно-зеленым зябликом. Ей не доводилось слушать ничего лучше его нежного пения. Мягкосердечная Уин попыталась выпустить маленькое создание на волю, но птичка, Налетавшись по залу и саду, каждый вечер возвращалась в свою клетку, где прятала под крыло свою крошечную головку и крепко спала всю ночь до первого луча солнца. Через месяц после своего отъезда из Гарнака Мейдак с гонцом прислал несколько кусков ткани, парчу, шелк, прекрасную мягкую шерсть, легкое тонкое полотно, и украшенные драгоценностями ленты всех цветов радуги. С поклоном от моего господина, сказал юный Паш, когда его стражники внесли все это внезапное и нежданное изобилие в дом. Мой господин подумал, что, возможно, вы найдете среди его даров ткани, которые понравятся вашим сестрам, и они сошьют из них свадебные платья. С воплем восторга, Кейтлин и Дилис. Немало не смущаясь, упали на ткани, и мгновенно началась дикая ссора из-за понравившегося куска материи. Передайте, пожалуйста, лорду Мэйдеку мою благодарность за его доброту и заботу, ответила Уин, предлагая пажу и его людям отдохнуть и перекусить перед обратной дорогой. Затем ее внимание обратилось на сестриц. — Немедленно прекратите перебранку или ничего не получите, — пригрозила она им. — Напоминаю всем, что ткани мои, и я вольна поступать с ними по своему усмотрению. — Первый выберет себе бабушка, затем Дьюи и Мар, и только после них я позволю вам. — Несправедливо, — возмутилась Кейтлин. — Мы невесты, мы первыми должны выбирать. Поспорь еще со мной, мрачно сказала Уин с угрозой в голосе, и пойдешь под венец в сорочке, с подстриженными волосами, чтобы показать лорду Коуду свою супружескую покорность. Я согласна подождать своей очереди, быстро сказала Дилис, выронив из рук кусок парчи и проводя рукой по длинным, золотисто-каштановым волосам, как бы желая убедиться, что они все еще на месте. Волосы! Были ее главным украшения, поскольку она была худенькой девушкой с резкими чертами лица. Ее грудь только начала придавать ее фигуре мягкие очертания. Ты не посмеешь, угрожающе зашипела Кейтлин, прижимая к груди, особо полюбившийся ей кусок шелка и вызывающе глядя на Уин. Ничто, моя сестра, не доставит мне. Большего удовольствия, заверила она, Кейтлин, но запомни, первое впечатление очень важно. Если надеешься командовать своим мужем, а я знаю, что именно этого ты и хочешь, Кейтлин, тогда ты должна привязать его к себе с самого начала. Сможешь ли ты это сделать, если я стригу тебя, как Эй, не он стрижет овец? Шел. Выскользнул из ее рук, и она раздраженно отбросила его прочь. Цвет все равно мне не подходит, расстроенным голосом проговорила она. Уин улыбнулась. Не знаю. Но, возможно, ты права. Твой вкус в этих вещах тебя не подводит. В конце концов, Кейтлин достала ткань, которую она выбрала первой. Энит облюбовала себе синюю фиолетовую материю которая подходила к ее серебристо-седым волосам, и еще розовый шелк. Дьюи взял черно-желтую парчу, оставив для Кейтлин медно-черную шелковистую парчу, которая ей показалась необычайной и элегантной. Дилис остановила свой выбор на своем любимом нежно-голубом шелке который подходил к ее глазам и был расшит крохотными серебряными звездочками. Эннид настаивала, чтобы оставшиеся ткани взяла себе Уин и сшила несколько новых красивых платьев и нижних туник. Она же считала, что сестры могут сделать еще несколько лишних платьев. — Не знаю, зачем ты настаиваешь, чтобы я нашила себе столько новых вещей, — возражала Уин. Не есть что носить. — Более чем достаточно, дитя. — Ты никуда не уезжала из Гарнака, — наставляла внучку Энит, Хотя мне не приходилось бывать в замке Скала Ворона, знаю, что это место, которое ты себе и представить не можешь. Мейток был необычайно добр, прислав все эти ткани, чтобы ты могла обновить свой гардероб. Тебе он пригодится, когда станешь его женой. Подожди, и увидишь сама. Я права? Потому что я жила не только в Гарнаке. Я знаю. Слова бабушки задели Уинза живое, но она не знала, почему. Какой провинциалкой она покажется тем, кто живет в замке Скаловорона? А что, если она им не понравится? Ее всегда все любили, но... Это были обитатели Гарлока, они незнакомцы с неизвестным образом жизни в чужом месте. С тех пор эта мысль не давала ей покоя. И вот сейчас она ждала приближения завтрашнего дня. Мейдок с сестрой будут здесь через несколько дней. Она покинет свой родной дом. Единственное место, которое любила. Уин сердилась на себя за свою робость. То малое, что она знала о Мэйдеке, говорила о нем как о добром человеке. Конечно, его люди тоже будут добры. А если ей не хватит опыта для жизни в прекрасном замке, она быстренько научится, как вести себя, и восполнит все пробелы в своих знаниях. Она заведет себе друзей. У нее их никогда не было, только сестры. Нет. Это не совсем верно. Эйни, он был всегда ее другом, но он должен остаться в Гарнаке, чтобы оберегать Дьюи и Мар. И сестра Мейдека вскоре покинет родной дом и поселится в Сандбрайде. Возможно, это единственное сходство, поможет им подружиться. А вот найдет ли она там еще друзей? На сердце было неспокойно, но она... Выбросила из головы эти тревожные мысли, так как считала все это глупостью. «Все вычищено», — удовлетворенно сообщила Энит. «В этом зале нет ни единой вещи, которую бы дважды не вычистили и не отполировали». Она оглядела все вокруг и улыбнулась, заметив облегчение на лицах присутствующих. Всем им пришлось потрудиться на славу. «А если...» — Женихи поинтересуются. — Нам поклясться, что это все сделали Кейтлин и Дилис. Созарничала малышка Мар. Бабушка и Уин громко рассмеялись. — К счастью, Мар, женихи молоды. Их в первую очередь интересует красота невест. А так как наши сестры хорошенькие, мы можем смело им сказать? — Наши... — Новые родственники не будут огорчены. Кейтлин и Дилис только и делали в эти последние недели, что поливались духами и натирались твоим кремом из жира ягненка и розовой воды, — сказала Мар. — В моем креме не только это, — засмеялась Вин. — Мне стоит научить тебя готовить его до моего отъезда. Вдруг не представится больше случая. Да, согласилась Мар, научи меня, сестра. А то Кейтлин и Диллис попрятали все баночки с кремом, которые ты запасла в свои сундуки, и ни одной не осталось. Энид покачала головой. Что они станут делать, когда крем кончится, хотела бы я знать, ведь их совершенно не интересовало, как его приготовить. Они немедленно отправят ко мне гонцов, со смехом ответила Уин. Затем она посмотрела на сестричку. У меня припрятано немного крема. А завтра мы с тобой сделаем еще. Но уже не для Кейтлин и Дилис, твердо сказала Мар. Нет, не для Кейтлин и Дилис, успокоила ее Вин. На следующий день ранний приезд Мейдека и его сестры застал ее врасплох. Она была вместе с Мар в своей домашней аптеке, в старой выцветшей тунике, несколько коротковатой и с пятнами подмышками. Дьюи пришел позвать ее. В спальню можно было пройти только через зал, не избежать осмотра со стороны принца и его сестры, утонченной сказочной девушки, у которой при виде босой уин глаза расширятся от удивления. Вы не могли прислать гонца заранее уведомить о вашем приезде, вместо приветствия, раздраженно сказала Уин. Но вы знали, что мы приедем сегодня, смущенно ответил Мейдок. Но не точно, смело ответила Уин. Я учила Мар готовить кремы для лица и тела в домашней аптеке, поскольку Кейтлин и Дилис опустошили мой запас полностью. Что подумает обо мне ваша сестра, когда я. «Встречаю вас в таком виде?» Неста из Пауиса рассмеялась. «Ох!» — задыхалась она от веселья. «Я так рада, что вы не трепещете перед Мейдоком. Я очень боялась, что он достанется какому-нибудь смиренному, безмозглому существу, которое будет подпрыгивать при каждом его вздохе. И если ваш восхитительный цвет лица от крема, то я тоже хочу научиться его делать». — Мы можем вернуться в вашу аптеку, сестра. Мой брат в состоянии позаботится о себе сам. — Сестра. Неста назвала ее сестрой так легко, словно они знали друг друга всю жизнь. Уин почувствовала, как в глазах ее заколола от слез, она с трудом сглотнула их, лицо ее озарило с улыбкой, когда сестра Мэйдака взяла ее под руку. — Они станут друзьями. — Вам... — Не стоит беспокоиться, что сестра моя послушно, застенчиво подтрунивал Дьюи. Она никого не боится, или, по крайней мере, в этом меня уверяет. Я ведь еще не взрослый. — Паршивец! — Уин рассмеялась, хорошенько шлепнув его. Потом она повела Несту в аптеку, где Мар добавляла розовую воду в жирную массу. Представив ей сестру Мейдека, Уин начала обучать обеих девочек искусству приготовления крема красоты. С помощью трех пар рук ее маленькие каменные горшочки вскоре были наполнены, аккуратно запечатаны пчелиным воском, покрыты кусочками холста и поставлены подальше на высокую полку, где ни Кейтлин, ни Дилис не смогут найти их. После этого Амар убежала, а Уин и Неста остались, чтобы навести в аптеке порядок. — Расскажи мне о Ризе из Сан-Брайда, — попросила Неста. — Он ведь был твоим поклонником, верно? Она мыла ступку и пестик, которыми недавно пользовалась Уин. — Нежеланным, — ответила Уин, медленно вытирая утварь. — Почему? В слегка золотистых глазах Несты отразилось любопытство. — Он показался тебе физически неприятным? — Нет, просто нежеланным поклонником, потому что я сейчас не хочу выходить замуж, — объяснил Вин. Что же до его внешности, думаю, что ты сочтешь его привлекательным? Он среднего роста крепкого телосложения, с бычьей шеи, воин до мозга костей. Похоже, в нем нет никакой деликатности. Сила буквально исходит от него. Уин начисто вытерла каменные стойки. — И все же... — Ты не боишься его, — заметила Неста. Я не показала своего страха, но боялась его. Вероятно, не столько его самого, сколько того, что он может увести меня из гарнака и причинить вред дьюи.